День второй. Глава первая. В комнате что-то пищало, но это не телефон, а старый двусторонний передатчик корпорации, который беда достал ночью из тайника. Наверняка это блоха хочет сказать, что Виктор старый дурак, но сон отступал. Беда поднялся, покрутил головой и тут же сжал зубы, когда стрельнула в шее. «Блоха, послушай», — сонным голосом ответил Виктор, вставив передатчик в ухо. «Мне ночью какая-то ерунда приснилась, и я...» «Я нашел его». Голос Натана тоже сонный. «Кого?» «Того, кого ты мне назвал. Как ты узнал это имя?» «Я...» «Приезжай». Передача отключилась. Виктор выругался и потянулся за одеждой. Мрачный Блоха казался еще мрачнее, чем обычно. Он жестом пригласил Виктора пройти и закрыл за ним тяжелую металлическую дверь своей хибары. «Медведь дома?» – спросил Виктор. «Спит», – тихим голосом сказал Натан. «Даю ему снотворное. Ему тяжело сейчас. Ник же у него, ну, ты знаешь, у Айзека же больше нет друзей». В темной комнате со всегда закрытыми окнами стояла действительно самая навороченная на сегодняшний день техника из того, что осталось. На огромном мониторе терминала горел знак в виде дракона с мешком денег – герб императорского банка. Гудящие вычислительные блоки размером со шкаф стояли рядом, но на этом вся роскошь и заканчивалась. Спал блоха на продавленном матрасе, а убирался в последний раз еще при жизни прошлого императора. Натан подал Виктору пыльный деревянный стул и смахнул с сиденья засохшие корочки и крошки прямо на пол. «А твое новое начальство знает, как ты живешь?» – спросил Беда, с опаской усаживаясь на еле живую мебель. «Знает», – Блоха пожал плечами и вытер пальцы о грязную рубашку. «Но мое условие – работа из дома, и им никуда не деться от этого. Даже разрешили поставить шифрованный канал связи». «Ставишь условие императорскому банку?» – Виктор усмехнулся. Натан не улыбнулся. Я единственный специалист по базам данных времен Старой Империи. Другого такого нет в ближайших ста световых годах. У них нет иного выхода, кроме как вернуться к деревянным счетам и грозбухам. Они же догадываются, откуда ты? Скорее всего, у банка сильная служба безопасности. Она уже скоро потеснит дигеринов. Но они закрывают глаза на это, пока я на них работаю. А про меня они знают? Спросил Беда. Натан замотал головой. «Нет, пока ты расплачиваешься наличными и не пойдешь брать кредит. Я же говорил, они анализируют абсолютно все транзакции и ведут досье на каждого подданного импер...» Натан помрачнел еще больше. «Извини, тебе я не до этого. Как вспомню вчерашнее...» «Не будем. Расскажи мне об этом Диметрисе». «А откуда ты узнал имя? И что ты собираешься с ним делать?» Виктор задумался и огляделся. «Тебя не слушают?» «Нет, я поставил глушилки. Зависит от того, что ты мне расскажешь. Если он как-то связан с этим, то я убью его. Убью их всех, Над, всех до единого. Ник был убит как террорист, но тот, кто отправил парня на смерть, они его обманули, старик, и за это они сдохнут. Тот самый Хавьер Деметрис к этому причастен. Что ты нашел по нему?» Блаха развернул скрипящее кресло к терминалу. Пальцы быстро застучали по клавишам. «Он новый лидер Адвента, той вчерашней банды террористов, что напали на клуб. До этого главарем был Алистер Найграден. «Алистер, два пистолета?» – тут же вспомнил Виктор. «Его плакаты висят повсюду. Висели. Но, что самое странное, по Хавьеру подобной информации нет. Его никто не разыскивает. И как ты нашел его? Терпение». И тут Натан усмехнулся с таким видом, будто и не прошло десяти лет, а сам он не жердяй в грязной, пропахшей потом одежде, а молодой, стройный аналитик отряда Тонатос, который делится с командиром оперативными сводками на борту их скоростного корабля. Глаза блестели так же, как и раньше, а обычная угрюмость куда-то улетучилась. Я скажу тебе сверхсекретную информацию, но Императорский банк готовит новую спецслужбу, которая хочет заменить Дигеринов. И это вполне может получиться. Банк анализирует все платежи и переводы, собирает досье на каждого жителя, знает, кто на что тратит деньги, знает все привычки. Такого нет ни у Дигеринов, ни у Императорской гвардии Мутахавиров. Когда вернут электронные деньги и карты, банк станет еще влиятельнее. Но пока все три спецслужбы постоянно воюют между собой. Дегерины ищут возможность подорвать влияние банка или императорской гвардии, а те не против устроить какую-то подлянку в ответ. Вот поэтому банк собирает весь компромат на тайную полицию. И к чему это? Извини, увлекся. Я к тому, что наша банковская спецслужба собирала данные об Адвинте и его участниках, узнала много чего тайного. Теперь ждут подходящего момента, чтобы самим уничтожить террористов и выставить Дигеринов некомпетентными идиотами, которые не видят угрозы под носом. «Натан, постой!» – беда поднял руку, останавливая словесный поток. блаха в обычное время может молчать днями». Но если его разговаривать, то будет болтать до ночи. Меня больше интересует, как у Адвента оказался Ник. Парень же даже драться не умел. Да он даже лишний раз мимо бабок проходить боялся, чтобы не нарали. Я не поверю, что он способен взять оружие и стрелять с верстников». «Да, я понимаю, беда», — воскликнул Натан. «Парню насрали в голову. Обещали, наверное, какие-нибудь невозможные вещи. Он же молодой, наивный». Блоха тяжело вздохнул. Айзек сильно переживает из-за этого. Говорит, что если бы увиделся бы с ним раньше, он бы смог это остановить. «Передай, пусть не берет в голову. Только не говори, что это я сказал». «Попробую». Блоха подобрал какую-то чашку со стола, понюхал и скривился. «В общем, вчерашняя операция дегеринов чем-то не понравилась банку, и наши безопасники сделали отчет, который я читал всю ночь. Знаешь, что там? «Что?» – поддался беда, зная, что Натан обожает такие моменты. «И верно, блоха выжидал с торжественным видом. А то, что названный тобой Хавьер Деметрис – тайный стукач Дигеринов, и они ему платят за информацию. Более того, теперь он новый лидер Адвента. На него сделали подробное досье. Дай почитать. Я тебе пришлю, как раньше. Хавьер выдал своего босса и часто сдает операции» поэтому громких терактов давно не было. И вот появилась информация, что Алистер вот-вот разоблачит стукача, поэтому Деметрис сдал два пистолета с потрохами, и Дигерины его прикончили, его и всех, кто с ним был. Натан вытер вспотевший лоб. Давно столько не говорил. Если у Дигеринов свой стукач, почему они не уничтожили Адвент? Шутишь? Знаешь, сколько денег выделяется тайной полицией на борьбу с террористами? «Больше, чем получает квестура от всего Альянса!» «Они на эти деньги и создали свою Немезиду, хотя в корпорации была более продвинутая!» Виктор вздохнул. «Значит, этот Деметрис отправил всю команду на смерть, а с ними и Ника!» «Куда же ты влез, парень?» – прошептал он. «Может, ему угрожали?» «Если бы он сказал мне, я бы убил их всех, кто на это осмелился. Как мне их найти?» «Уже нашел. Знаю точно, что они в окрестностях Бриарея. Там старый рыбный завод, разрушенный еще турсулунцами. Он записан на дядю Диметриса. Наши полагают, что там главная база. Уверен, что справишься?» «Нет», — ответил Беда. «Я не стрелял уже лет десять, но мне нужна помощь аналитика». «Нет, Беда, я завязал с убийствами», — Натан помотал головой. «Я пришлю тебе все, но не впутывай меня в это». «Ладно», — Виктор протянул руку. «Если не вернусь, то знай, что ты лучший аналитик, с которым я работал». «Не прощайся, Виктор. Такие, как ты, умирают от старости, в постели, чтобы показать всему миру, что справедливости не существует». Блоха хмыкнул. «Спасибо. Если я не вернусь, передай Айзеку, что я попросил прощения. А если вернешься, тогда ничего не говори». Виктор поднялся и смахнул пыль со штанов. «Ты уверен, что тебя не выследят?» – спросил он. «Это же все тайная информация». «Я знаю, как себя не выдать», – ответил Натан. «Кроме этого, вся галактика с увлечением уничтожает технику корпорации и вместо нее ставит всякое древнее старье. Но знаешь, что самое смешное? Техника корпорации настолько безопасная, что даже Максим Балябин, будь он жив, не смог бы ее взломать. А вот за это древнее говно я не ручаюсь». Совершенно секретно, коммерческая тайна, красный уровень доступа, операция «Совместная игра». Цель – генерал-консул Квестуры Ромеро Терегросса, исполнитель – оперативник боевой группы АИД. Поверх перечеркнутой строчки от руки написано. Не согласен, ввиду особой сложности поручить дело группе Танатос, Объект 101. Комментарий аналитика группы. «Силовой способ невозможен. Рекомендуется воспользоваться обходными путями с учетом недавно внедренной системы обороны штаб-квартиры Квестуры». Схема прилагается. Аналитик Натан Эллисон. Руководитель проекта «Элизиум» согласовано Лукаш Сикора. Резолюция к исполнению. Объект 101. Приказ проецировался прямо на сетчатку глазного импланта. Виктор стоял с кружкой кофе в руках, глядя, как веселится генерал-консул, который даже не подозревал, что дальше будет еще смешнее. «Обнаружен агент корпорации», доносился беспристрастный голос автоматической системы обороны, а следом раздавались панические крики и громкая пулеметная очередь. Еще один сотрудник упал, изрешеченный крупнокалиберными пулями. Остальные, в основном аналитики, операторы и прочие служащие главного офиса «Квестуры» беспорядочно бегали по залу, пытаясь укрыться от огня. Кто-то бил кулаками в заблокированные двери, кто-то забирался в вентиляцию и с в окно, а кто-то просто прятался под столом. Но это не помогало. «Я не знал, что у меня так много шпионов», — генерал-консул хохотал, как безумный, — во все стороны летела слюна. «Обнаружен агент корпорации!» Охранная система просканировала очередную жертву и очередь скосила какого-то парня посреди толпы, задев еще несколько рядом стоящих. «Максим Балябин спит и видит, как меня достать!» — продолжил генерал-консул. «Но ничего, я найду его, где бы он ни прятался. Сраный ублюдок ответит за все!» «Обнаружен агент корпорации!» Как бы сотрудники квестуры не прятались, турели находили их везде. Весь штаб набит автоматическими пушками с умным наведением. Считалось, что их невозможно взломать, по крайней мере, до сегодняшнего дня. «Вы хорошо потрудились, квестор Матиас», — сказал генерал. «Если бы не вы, ох, они бы меня достали. Вы определенно заслуживаете повышения». Виктор, стоящий в форме квестура второго ранга, кивнул. «За такое вполне можно ожидать и первый ранг, но рабочий день пора заканчивать. Как вы умудрились найти базу их шпионов?» – спросил генерал-консул. Совсем рядом расстреляли еще кого-то, и истошные крики, наконец, стихли. «Это же сложно, не иначе, как вы нашли главное серверное ядро корпорации». «Помог мой аналитик», – Виктор отпил из кружки с кофе и поставил на стол. Можно не бояться, что на ней останутся отпечатки. Их выводят еще в первый день работы в корпорации. Он сидел всю ночь, сопоставляя данные, но результат вы видите. Беда показал рукой на офис, залитый кровью, покрытый телами и разбитой мебелью. Больше не осталось никого живого, ни одного свидетеля. Отличный результат! Генерал опять безумно рассмеялся. Кажется, он под какими-то препаратами. «Я передам ему вашу похвалу. Это как оспа мортиров, сначала заразится один, потом другой, поэтому корпорация всегда на шаг впереди, но с такими сотрудниками, как вы...» «Вообще-то я не работаю в Квестуре», — признался Беда. «Я работаю на другую организацию». «На кого ты работаешь?» — генерал медленно поднялся. «Думаю, вы и сами догадаетесь, генерал-консул». Виктор скрестил руки. «Сука!» «Корпорация пришла меня прикончить!» Генерал отшатнулся назад, споткнулся и опрокинул стол. «Охрана! Убить его!» С потолка неспешно свесилась турель, сверкая отполированным крупнокалиберным стволом. Красный сканер светил прямо в лицо, но Виктор не шевелился. Все так, как и запланировано. А охрана самого генерала полегла от турелей в самую первую очередь. «Сканирование!» – объявила турель. Обнаружен сотрудник Квестуры. Удачной охоты, Квестур второго ранга. «Убить его!» – рявкнул генерал, но Турель посмотрела на него самого. Красный сканер осветил перекошенное от ужаса лицо. На штанах генерала начало расползаться темное зловонное пятно. «Что вам снится, генерал-консул Ромеро Торегросса?» – спросил Беда. Генерал попытался бежать. «Обнаружен агент корпорации», – заявила Турель и открыла огонь. Беда проснулся и поплотнее завернулся в плащ. До Бриарея добраться несложно, туда регулярно ходил поезд. Виктор трясся в холодном прокуренном вагоне, сидя на простой деревянной лавке между толстой бабкой и мутного вида парня, который сразу вырубился и постоянно бился головой то об стену, то о плечо Виктора. Ноздри с едва заметными красными разводами вокруг них говорили, что парень – любитель симфолийского порошка. До конечной оставалось немного, и беда вызвал на сетчатку глаза импланта план рыбного завода, который скинул Натан. Вряд ли схема еще актуальна, ведь, по словам Блохи, завод пострадал во время последней войны с турцулумскими кланами. Но кое-какое представление получить можно. Скорее всего, подвальные помещения, в которых построили бомбоубежище для руководства, уцелели. И именно там получится найти Диметриса. Это первое такое дело для Виктора, куда он идет вслепую. У него нет аналитика, группы прикрытия и эвакуации, только часть привычных устройств. Да и сам беда давно не в той форме, что раньше. Десять лет назад каждое утро он бегал не меньше получаса, а потом еще столько же плавал в холодной воде, а вечерами тренировался в спортзале. Но с того времени он набрал немало веса и отнюдь не мышц. Сейчас даже сложно подняться по лестнице, чтобы не начиналась одышка, не ныли колени и старая грыжа в спине. А он собирался идти в логово боевиков, не зная сколько их. Уже начинало смеркаться, когда Виктор добрался до завода. Внешний вид здания плачевный, но главный корпус уцелел. Сюда попало всего несколько зарядов, ведь если бы рептилии били с орбиты прицельно, здесь была бы глубокая воронка. Беда задержался на несколько секунд, пытаясь просканировать защитные системы глазным имплантом. Есть камеры наблюдения, но обычные, с простеньким детектором движения, даже без тепловизионного контроля. Турелей нет вообще. Террористы больше полагаются на вооруженную охрану, чем на автоматические системы. Забор по периметру почти везде разрушен. Повсюду дыры, словно приглашающие войти через них, но они могут быть заминированы. Охранников много и все вооружены, пусть и стараются не показываться на виду. У всех в основном старые пороховые автоматы, у пары человек мощные крупнокалиберные пушки с ускорителем. Тепловых, звуковых, лучевых и игольчатых винтовок Виктор не заметил. Но и откуда они у простых боевиков? Если верить отчету блохи, вся эта банда лишь осколки былой мощи, которая когда-то наводила страх на всю империю. Изгои, или лучше сказать, забившиеся в норы крысы. И пора их выкуривать. Ник погиб из-за них. За это они умрут. Начали. Пробормотал беда и достал оружие. Давно они работали вместе, старик. Это легкий, но убойный пистолет модели Киранос m 2 самый популярный среди оперативников проекта Elysium Компактный и изящный игломет без наружных подвижных частей с нарисованным на рукояти значком в виде песочных часов, эмблемы корпорации Renas-Centur. Вместо пуль пистолет выпускает миниатюрные иглы, пусть и всего на десяток шагов, зато несущиеся с очень высокой скоростью и пробивающие на своем пути все, кроме брони, а затем сгорающие без следа. Беда, пригнувшись, добрался до серого забора из синтетических плит и проверил одну из огромных дыр. Никаких следящих лучей, молекулярных нитей, даже простой проволоки с колокольчиками, будто эту дыру никто не собирается охранять. «Может быть, они и не верят, что кому-то есть дело до их базы». За забором стояло небольшое, наполовину деревянное, наполовину каменное здание со сломанной крышей. Виктор подкрался поближе, вытянул из рукава щуп с микрокамерой на конце и поднял к разбитому окну. Трое, вооруженные автоматами настолько древними, какие делали еще на старой Земле до выхода в космос, играли в карты. Неизвестно... Будут ли музейные экспонаты стрелять, но лучше не проверять на себе. «Сать хочется!» – пожаловался один из троицы. Мужик тупого вида с торчащими зубами и в ублюдочной зеленой вязаной шапочке. «Я быстро! Карты только не смотрите!» «Да ты уже достал, ссыкун!» – пробурчал другой. «Я же тебе говорил, столько не пить!» «Да я быстро!» – гнусовый голос напоминал акцент фермеров с Гиеса. Мужик в зеленой шапке выскочил на улицу, расстегивая штаны по пути, а оставшиеся тут же заглянули ему в карты. «Он обречен», — сказал один. «Ленни, засыха!» — добавил другой, и оба засмеялись. Виктор отодвинулся и подкрался к углу дома, наблюдая за этим лени. Неплохо бы узнать, как тут все заведено. Беда кинул камешек в кусты рядом с справляющим нужду боевиком Адвента. Ленни тут же подскочил, залив себе штаны, и сделал неумелое движение, ища автомат за спиной. Вот только оружие осталось в сторожке. «Пароль!» – дрожащим голосом выкрикнул Ленни. Ответом ему был только затухающий ветер. Ленни выругался, застегнул штаны и вернулся в сторожку. Встречали его громогласным хохотом. «Ленни себе штаны обоссал!» – веселились охранники. Деревенщина оправдывался, но Виктор не слушал. Он смотрел через камеру на щупе их маскировку. Никаких элементов брони и прочего. Старая камуфляжная форма, в которой вполне могут разгуливать не только военные, но и охотники или рыболовы. Бесформенный балахон Виктора, а если быть точнее, боевой маскировочный комплекс Персей модели 4, начал обретать форму куртки одного из террористов. Рукава стянулись. Поверхность тоже менялась от скользкого дождевика к плотной шершавой ткани. Цвет с неопределенного коричневого стал грязно-серо-зеленым, как у боевиков внутри. Появились псевдопуговицы, не металлические, а просто тканевые. Но если не щупать, то разницу не узнать. Нет, только головного убора. Он давным-давно пришел в негодность, и беда его выбросил. Жаль, пригодился бы. С тем капюшоном можно даже маскировать лицо. Внутри раздался очередной взрыв хохота. «Раз проиграл, то и иди патрулировать», заявил один из охранников. «Да вы жульничаете! Свали уже!» Обиженный на весь свет, Ленни вышел наружу, надвинув зеленую шапку на глаза. На сей раз боевик взял винтовку и рацию. Виктор не стал ждать, а двинулся следом. Подошвы ботинок, входящих в маскировочный комплекс Персей, стали мягче так что ни один камешек не зашуршал при ходьбе. Лени дошел до канавы, прорытой вдоль периметра, обреченно зевнул и чуть не вскрикнул, увидев Виктора за своей спиной. «Пароль!» — рявкнул Беда. «Себастьян!» — тут же отозвался деревенщина. Виктор демонстративно принюхался. «Да мы не пили!» — заныл Лени. «А он пил?» — Беда посмотрел ему за плечо. «Кто?» Ленни повернул голову, а Виктор взял его одной рукой за подбородок, другой за макушку и помог повернуть шею еще дальше до отчетливого хруста позвонков. Тело безвольно упало, а Виктор разжился трофейной зеленой шапкой, рацией, винтовкой и фляжкой со спиртным, которой Ленни намеревался согреваться. «Все, не выпивай», — посоветовал Виктор Ногой столкнул труп в канаву и залил тело сверху содержимым фляжки. Подумают, что боевик упал туда с пьяну и свернул шею. Даст пару минут форы, когда труп найдут, потому что прятать его совсем некогда. «Ну что, старик», — сказал беда сам себе, Начинаем — «начинаем». Главный корпус призывно моргал светом из некоторых окон. Хавьер Диметрис где-то внутри. Жить ему осталось недолго.